Олиндорф я почувствовал это, предпочел бы не вступать в свою должность, но кому в наше время выпадает счастье делать то, что нравится? Он все понимал, согласился, осознавая, на что идет, и показал себя требовательным и ответственным командующим. В отличие от моей прежней айнзац группы где быстро отказались от малопрактичного метода, Он настоял, чтобы расстрелы проводились специально выделенными военными взводами и часто посылал офицеров, в основном Зейберта и Шуберта, проверять, следует ли команда его директивам. Он старался пресекать даже мелкие кражи и нарушения, которые позволяли себе солдаты, занимавшиеся расстрелами. И, наконец, строжайше запретил бить осужденных, или издеваться над ними. Шуберт говорил, что указание оберфюрера соблюдается четко, насколько возможно. Помимо того, Оллендорф постоянно находился в поиске каких-то умеренных и благоразумных решений. Прошлой осенью при поддержке вермахта для сбора урожая под Николаевым он организовал бригаду еврейских ремесленников и фермеров. Этот эксперимент пришлось прекратить по непосредственному распоряжению рейсфюрера, но я знал, что Оллендорф об этом сожалел и в узком кругу называл приказ ошибкой. В Крыму он приложил массу усилий, чтобы наладить контакт с татарами и весьма в этом преуспел. В январе, когда неожиданное наступление советских войск и взятие Керчи подорвали наши позиции в Крыму, татары по собственной инициативе выделили в распоряжение Олендорфа десятую часть мужского населения для обороны нашей линии фронта. Кроме того, они активно помогали СП и СД в борьбе с партизанами, передавая нам тех, кого им удавалось захватить, или убивая их на месте. Армия оценила сотрудничество татар, так что усердие Оллендорфа помогло наладить отношения с АОК, весьма непростые после конфликта с Вёллером. Однако Оллендорф все равно чувствовал себя не на месте. Я ничуть не удивился, что после смерти Гейдриха Он сразу принялся хлопотать о возвращении в Германию. Гейдрих был ранен в Праге 29 мая и умер 4 июня. На следующий день Оллендорф вылетел в Берлин на его похороны. Вернулся он уже во второй половине месяца в чине бригады фюрера СС, заручившись обещанием, что в ближайшее время Ему найдут замену. И сразу начал серию прощальных поездок. Однажды вечером он вкратце рассказал мне, что происходило в Берлине. Через четыре дня после смерти Гейдриха Рейсфюрер вызвал на совещание Оллендорфа и других начальников управлений Мюллера, Штрекенбаха и Шелленберга, чтобы обсудить будущее РСХ и поразмыслить, в состоянии ли РСХ, лишившись Гейдриха, оставаться независимой организацией. Рейхсфюрер счел, что не следует торопиться с выбором преемника Гейдриха. Временно исполнять его обязанности он намеревался сам, оставаясь при этом как бы в стороне. Подобное решение подразумевало присутствие всех начальников управлений в Берлине, а контроль над ними – возлагался на Гиммлера. Олендорф испытывал явное облегчение, и даже обычная его сдержанность не могла полностью скрыть приподнятого настроения. Но мало кто это замечал среди общего волнения и суеты. Мы собирались развернуть большую летнюю кампанию на Кавказском направлении. Операция «Блау» началась 28 июня с наступления на Воронеж – под командованием фон Бока. Два дня спустя в Симферополь на смену Оллендорфу прибыл оберфюрер доктор Вальтер Биркамп. Оллендорф уезжал не один. Биркамп привез собственного адъютанта штурмбанфюрера к Тилике. Предусматривалось, кроме того, что в течение лета сменится большая часть группенштаба и офицеров, возглавляющих команды. В начале июля Олендорф, воодушевленный падением Севастополя, произнес перед нами пламенную прощальную речь со свойственным ему благородством, подчеркнув величие и сложность нашей смертельной битвы с большевизмом. Биркамп, который до прибытия в Крым провел несколько лет в Бельгии и Франции, а до того служил в своем родном Гамбурге, где он возглавлял Крипо, и в Дюссельдорфе тоже обратился к нам с краткой речью. Он выразил радость по поводу своего нового назначения. «Для мужчины работа на Востоке, к тому же в условиях войны, ни с чем не сравнимый стимул», – заявил он. Биркамп имел юридическое адвокатское образование, Но и во время выступления и на последовавшем за ним приеме от него за версту разило полицейским. Ему было около сорока, приземистый, коротконогой, с хитроватым выражением лица он не тянул на интеллектуала, несмотря на степень доктора, а его речь зачастую представляла собой смесь гамбургского диалекта с жаргоном СП. Но при всем при этом... Он производил впечатление человека дельного и решительного. После этого вечера я видел Олендорфа лишь однажды на банкете, устроенном АОК в честь взятия Севастополя. Сначала он общался с армейскими офицерами, затем долго обсуждал что-то с фон Манштейном, но все-таки улучив момент, пожелал мне удачи и пригласил к себе, как только я окажусь в Берлине. Фос тоже уехал. Его внезапно перевели в ок генерал-оберстуфон-клейсту, чьи танки уже пересекли границу Украины и прорывались к городку Миллерово. И я временами чувствовал себя одиноко. Биркамп полностью погрузился в реорганизацию команд, Некоторое предстояло расформировать, чтобы затем образовать в Крыму постоянные структуры СП и СД. Что до Зейберта, то он готовился покинуть свой пост. Летом во внутренних областях Крыма установилась удушливая жара, и я старался проводить как можно больше времени на пляжах. Я съездил в Севастополь, где уже работала одна из наших команд, Длинный причал Южной бухты загромождали еще дымящиеся обломки портовых сооружений. Мимо сновали люди в штатском, изможденные, перепуганные, шла эвакуация. Под ногами у солдат, выпрашивая хлеб, вертелись худющие грязные мальчишки. Румыны отвешивали им подзатыльники или давали пинка сапогом под зад. Я спустился в подземные казематы порта, где Красная Армия разместила цеха по производству оружия и боеприпасов. Большинство было демонтировано или сожжено огнеметами. Во время решающего сражения в этих казематах и в расщелинах скал комиссары подрывали себя вместе с собственными солдатами и горожанами, искавшими там укрытие. и вместе с приблизившимися слишком сильно немцами. Тем не менее, все советские офицеры и чиновники высшего ранга успели еще до падения города покинуть его на субмаринах. В наши руки попали только простые солдаты и разного рода мелкие сошки. Обломки разрушенных укреплений усилий каменистые возвышенности, окружавшие город – И огромную северную бухту. Поворотные бронебашни с орудиями калибром 30,5 сантиметров были уничтожены нашими 80-сантиметровыми снарядами сверхтяжелого железнодорожного орудия Дора. Длинные покореженные стволы русских пушек смотрели теперь в бок или целились в небо. В Симферополе АОК 11. Паковал вещи. Фон Манштейн, назначенный генерал-фельдмаршалом, выдвигался со своим военным штабом на Ленинград. в Сталинграде тогда еще, конечно, никто не говорил. Он был целью второго порядка. В начале августа Айнзец-группа тронулась в путь. Наши войска, реорганизованные в две группы армий А и Б, Только что после жестоких боев вторично захватили Ростов. Танки пересекли Дон и продвигались по Кубанской степи. Биркамп прикрепил меня к форкоманде группенштаба, которую отправил через Мелитополь и Ростов догонять первую танковую дивизию. Наш небольшой отряд быстро миновал Перешеек и огромный татарский котлован, приспособленный большевиками под противотанковый ров, за перекопом повернул и двинулся по Ногайской степи. Жара стояла невообразимая. Пот сменялил градом, пыль серой маской липла к лицу, но в предрассветные часы перед самым восходом на медленно голубеющем небе возникала чудесная игра нежнейших красок, и я чувствовал себя счастливым. Наш проводник, татарин, делал частые остановки и молился. А я использовал такие моменты, чтобы выбраться из машины с отчаянно бронящимися офицерами, размять ноги и покурить. Степь по обеим сторонам дороги была покрыта сетью пересохших речек, ручьев и балок, крутых глубоких оврагов. Вокруг, сколько хватал глаз, не попадалось ни деревца, ни пригорка. Лишь столбы англо-иранской телеграфной линии, построенной в начале века Сименсом, нарушали монотонность пейзажа. Вода в колодцах была соленая, кофе получался с солоноватым привкусом, суп пересоленным. Многие офицеры, объевшиеся дынь, страдали теперь диареей, что создавало дополнительные задержки. от Мариуполя на Таганрог и дальше на Ростов вела ужасная прибрежная дорога. гаупт штурмфюрер Реммер, офицер СП, возглавлявший фор-команду, два раза разрешал привал на широких пляжах, покрытых галькой и пожелтевшей травой, чтобы люди могли окунуться в воду. Сидя на раскаленных камнях, мы высыхали за несколько минут, потом одевались... и снова отправлялись в путь. В Ростове нас принял штурмбанфюрер доктор Кристман, сменивший Зерцена на посту руководителя зондеркоманды 10А. Он только что завершил массовый расстрел евреев в так называемом Змеином авраге на другой стороне Дона и уже направил фор команду впавший накануне Краснодар. Там в распоряжении 5 армейского корпуса оказалась целая куча советской документации. Я просил Кристмана распорядиться, чтобы бумаги скорее проанализировали и представили мне сведения о функционерах и членах партий. Тогда я смог бы внести дополнение в секретное досье, переданное мне Зейбертом в Симферополе для его будущего преемника». В нем на бумаге друг мелкими буквами были напечатаны имена, адреса и часто даже номера телефонов убежденных коммунистов, беспартийной интеллигенции, ученых, профессоров, писателей и известных журналистов, директоров и служащих государственных предприятий, председателей колхозов и совхозов всего Кубанско-Кавказского региона. Там содержались даже списки их родственников и друзей, описание внешности и некоторое количество фотографий. Кристман информировал нас о перемещении подразделений. Зондеркоманда 11 под командованием доктора Брауны, близкого приятеля Оллендорфа, вместе с 13-й танковой дивизией вошла в Майкоп. Першреттер. со своей зондеркомандой 10Б, ждал в Тамане, а 12-я команда уже расположилась в Ворошиловске. Там же до взятия Грозного намеревался обосноваться и группенштаб. Сам Кристман, согласно ранее намеченному плану, готовился перевести гаубт-команду в Краснодар. Посмотреть Ростов мне не удалось. Реммер спешил. и приказал трогаться в путь сразу после обеда. За широким доном, через который наши инженеры соорудили отличный понтонный мост, на многие километры простирались поля, созревшей кукурузой, постепенно терявшиеся в просторах пустынной Кубанской степи. Дальше на восток тянулся Маныч, который многие географы считают условной границей между Европой и Азией. Длинная неровная полоса озер, лиманов и речек, прерываемая водохранилищами с колоссальными плотинами. О наступлении головных колонн первой танковой дивизии, грузовиков и артиллерии под прикрытием танков можно было безошибочно судить и за 50 километров по столбам пыли на фоне синего неба, за которыми лениво плыл черный дым сожженных деревень. Нам изредка попадались колонны со снабжением или отряды подкрепления, следовавшие в их арьергарде. В Ростове Кристман знакомил на скопии депеши фон Клейста, позже ставший знаменитой. «Передо мной нет врагов, за мной нет резерва. Это бескрайняя степь кого угодно могла лишить душевного равновесия». Продвигались мы с трудом. Танки превратили дороги в море мелкого песка. Наши машины постоянно застревали, и стоило выйти наружу, ты увязал в песке по колено. Наконец, под Тихорецком появились поля подсолнухов. Ряды желтых головок, повернутых к солнцу, предвестников воды. А потом мы попали в казачий рай на Кубани. Теперь дорога бежала вдоль полей кукурузы, пшеницы, ячменя, гречихи, табака, вдоль бахчей, лугов, поросших чертополохом высотой с лошадь, с розовыми и фиолетовыми цветами. А над всем этим бескрайнее небо, бледное, тихое и безоблачное. Станицы здесь были богатые, в каждом хозяйстве росли сливы, абрикосы, яблони, груши, виноград, помидоры, дыни, имелись птичники и свинарники. Когда мы делали привал, нас встречали гостеприимно, несли хлеб, яичницу, жареные свиные ребра, зеленый лук и ледяную колодезную воду. Дальше наш путь лежал на Краснодар, где мы застали фор команда фюрера Лоттера Хаймбаха. Реммер отдал приказ о трехдневном отдыхе, чтобы просмотреть, и обсудить конфискованные документы, которые срочно переводили к его приезду по распоряжению Кристмана. Чтобы участвовать в этом, из Майкопа прибыл доктор Брауны. Затем наша фор форкоманда взяла курс на Ворошиловск. Город, расположенный на возвышенности, в окружении полей и садов, мы увидели издалека – По обочинам дороги громоздились перевернутые машины, тяжелые орудия, подорванные танки. Вдали на железнодорожных путях еще горели сотни товарных вагонов. Веселые языки пламени плясали в воздухе. В прежние времена этот город назывался Ставрополь. В переводе с греческого – город Креста. Или, может быть, город Перекресток. Он был основан... на пересечении старых дорог, ведущих на север, а в XIX веке, в период усмирения горцев, служил плацдармом для русских войск. Теперь, превратившись в провинциальный городок мирный, сонный, он развивался не слишком бурными темпами, а потому не был обезображен как множество ему подобных отвратительными советскими пригородами. От вокзала поднимался Платановый парк, по обе стороны которого тянулись бульвары. Ниже я заметил прекрасное в стиле модерн здание аптеки. Из дверной рамы и круглых окон взрывом выбило стекла. В город уже прибыл штаб команды 12. Так что нас временно разместили в гостинице «Кавказ». Штурмбанфюрер доктор Мюллер... Шеф айнзец команды отвечал за подготовку встречи группенштаба, но по сути еще ничего сделано не было из-за того, что ожидалось прибытие генерального штаба группы армий А, царила неразбериха, и оберст Гартунг из фельдкомендатуры не торопился нас расквартировать. Айнзец команда уже заняла кабинеты в доме Красной Армии напротив НКВД. Но группенштаб планировали подселить к ОКХГ, командованию группы армий.